Я не леди для этого, дракона Но сценарий давно утвержден. Глава 23 третья Анор появился, когда я уже совсем отчаялась. К счастью, никто меня не тревожил Весь следующий день и после заката, А когда на город опустилась ночь, В дверь постучали. Ли! Швея быстро осмотрелась, кинула подозрительный взгляд на стражника у двери и юркнула в комнату. — Не знаю, что ты натворила, но ну вот, держи. В руки мне сунули маленький бумажный квадратик. — Не запрещено читать, что там. — Почему? От кого это? — повертела записку в руках, не решаясь прочесть. — Король, что ли, конспиратор такой? — Да нет, он бы лично вломился ко мне и не спросил разрешения. — Мне передал приютский мальчик. Ли пожала плечами. и взволнованно заглянула мне в глаза. «Все хорошо?» «Да», — неуверенно произнесла, но чувствуя, что Ли не обязательно знать, что в записке, кивнула и улыбнулась. «Все отлично. Это просто игра у нас такая. Спасибо». Швея также тихо ушла, а я присела на край кровати, сминая в ладони записку. Несколько минут мне потребовалось на то, чтобы собраться с духом и раскрыть ее. «Иди к правому крылу замка, там есть тропинка. Пройди по ней, остановись в шаге от забора. Увидишь камень, который по цвету гораздо темнее остальных. Нажми на него и лезь в проход». Перечитала несколько раз, прежде чем поняла, что подчерк принадлежит Анору. колотящееся как пойманная птица, сердце успокоила, вдохнув и выдохнув несколько раз. «Если принц вздумал поиграть, то я ему устрою». Но что-то подсказывало мне, что все серьезно. А Нор ведь мог зайти в замок и лично мне это сказать. Или не мог? Скорее всего, не мог. Последнее я думала уже сбегая вниз по лестнице. Стражник бежал за мной и к моему разочарованию не отставал. Будь в этих латах живой человек, не смог бы он передвигаться так быстро. Выскочила на плохо освещенное крыльцо. кинула взгляд налево. Правое крыло, я так понимаю, там. Что ж, замок довольно большой. По всему периметру растут кусты и деревья различных форм. Возможно, мне удастся в них спрятаться от преследования. Стражник, словно что-то учуяв, сделал шаг ко мне и стоял теперь почти вплотную. — Тебе больше заняться нечем? — спросил его, не особо надеясь на ответ. Но он последовал. — Приказ! Голос прозвучал так, словно кто-то крикнул из колодца, от чего по моей коже пробежал морозец. Так, одно слово этот не очень живой стражник все же знает. А как его можно отменить? Голос из колодца промолчал. Латы шевельнулись и нарушили звоном сгустившуюся тишину. А новый приказ как дать? Мне, конечно же, снова не ответили. Хмыкнув, развернулась в сторону главной тропинки, ведущей до ворот. «Я просто хочу погулять в одиночестве», — заверила стражника и медленно двинулась по ступенькам. Латы, скрипнув, пошли за мной. Гулять пришлось долго. Туда-сюда до ворот и обратно. Несколько раз пыталась свернуть в особенно пышные розовые кусты, но только вся искололась шипами. Тревога топила уже с головой. Время шло, а как избавиться от стражи, так и не придумала. Развернувшись на пятках... Быстрым шагом потопала к замку, прислушиваться к звону за спиной не приходилось, он раздавался на весь сад и остановилась сбоку от лестницы почти вплотную к стене. «Я хочу пописать, отвернись!» Сама не веря, что говорю это, вскинула подбородок, мол, так и надо, я всегда пишу на стены. Стражник замер, а потом медленно повернулся ко мне спиной. От радости чуть не припустила бегом до конца здания. но из захватившего меня удивления замешкалась. Может, искры жизни, закованные в сталь, не такие уж и неразумные? Что, если они тоже хотят жить, спать, есть? «Дура, иди уже!» — гневно шепнула самой себе и тихонечко, не отрывая взгляд от преследователя, двинулась в нужную мне сторону. Тропинка нашлась почти сразу. Я всего лишь пару раз пробежала мимо нее, пытаясь разглядеть в тусклом свете уличного фонаря. Удача была на моей стороне сегодня, так что, когда меня посетила мысль начать обыскивать траву руками, ветер прогнал тучу, закрывавшую луну. Узкая тропинка вынырнула из темноты, и я бросилась по ней, уже не особо заботясь о том, что мои шаги могут быть услышаны. Стараясь успеть найти камень до того, как луна вновь вскроется, застыла в полушаге от забора и, скользнув взглядом по каменной кладке, Тотчас обнаружила один самый темный камень. Да уж, темнее, чем другие. Да он черный по сравнению с другими светло-серыми. Шершавая поверхность под моей ладонью сверкнула, словно разряд тока. В этот же момент в глубине сада раздались бегущие шаги, и противный звон стали. «Давай же, давай!» Несколько камней, начиная с самой земли, принялись таять на моих глазах, но как-то слишком уж медленно. Носком кроссовка ткнула в открывшийся неширокий проход и, облегченно вздохнув, опустила ладонь, чтобы в следующую секунду змейкой юркнуть в образовавшуюся дыру. Охнуть не успела, как меня подхватили под руки и приподняли над землей. «Ты зачем ушла?» Глаза Анора светились желтым светом, и это был не тот злой взгляд, что я видел раньше, а другой, более яростный. Вместо слов из моего рта вырвалось мычание, от ужаса распахнуло глаза. «Я что, вообще ничего ему сказать не могу?» «Спать! Захотелось!» — кое-как произнесла, а потом покачала головой. «Рассказать не могу, а вот глупости говорить клятва может запросто». «Спать? Серьезно? Я пока понял, что тебя нет, весь лабиринт прошел. Возвращаюсь, а тебя нет. Как вышла в замок? Сама рычаг нащупала на двери». «Да, нащупала, блин, ридера. Ну, посмотри же на меня, Анор, посмотри!» Принц не просто смотрел, он испепелял меня взглядом. Но, как и любой мужчина, не видел никакого скрытого смысла, присутствующего в моем выражении лица. «Ладно, потом будешь объясняться. Меня, наконец, поставили на землю, но даже не придержали, отчего я пошатнулась. «Идем, пока не хватились!» Сообщить его высочеству о том, что стражник уже точно спохватился, я тоже не смогла. Мои губы словно склеивались, когда пыталась произнести хоть что-то, касающееся короля и его приказов. Я не леди для этого, прица дракона, но сценарий давно.